Последнее время она проявляла к отцу больше нежности, и, мирно проводя с нею эти теплые летние дни, Сомс чувствовал себя помолодевшим. Аннет постоянно ездила в город то за тем, то за другим, так что флер предоставлена была ему одному почти в той мере, как он того желал. Впрочем, надо сказать, Майкл Монт повадился приезжать на мотоцикле чуть ли не ежедневно.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 Случалось, что и Аннет грациозно пройдет по паркету в объятиях какого-нибудь молодого человека. И Сомс, остановившись в дверях между гостиной и холлом, поведет носом, посмотрит на них выжидательно, ловя улыбку флер, потом отойдет к своему креслу у камина в глубине гостиной и развернет таймс или каталог прескурант какого-нибудь коллекционера. Его всегда настороженный глаз — не улавливал никаких признаков того, что Флер помнит о своем капризе. Когда она подошла к отцу на пыльной дороге, он взял ее под руку. К тебе приходило гости, папа, но она не могла ждать. Угадай, кто... Я не умею отгадывать, недовольно сказал Сомс, кто. Твоя племянница Джун Форсайт. Сомс бессознательно схватил девушку за руку. «Что ей понадобилось от меня?» «Не знаю. Но ведь это нарушение кровной вражды, не так ли?» «Кровной вражды? Какой?» «А той, что существует в твоем воображении, дорогой мой». Сомс отпустил ее руку. «Дразнит его девчонка или пробует поймать?»